Глава тридцать На отшибе. Отец. Когда роды закончились, одна из женщин позвала меня в дом. Я на нетвердых ногах поднялся на крыльцо, прошел прямиком в нашу спальню и увидел лежавшую на кровати измученную Люси. Еще одна женщина держала на руках маленький живой грязный комок плоти. «Ну что?» — спросил я. Женщина с радостной улыбкой сказала... «Это девочка! Такая прелесть!» После этих слов пол затрясся у меня под ногами, и я рухнул. «Девочка! Опять девочка! Опять не моя!» Я был уверен, что моим ребенком может быть только он, только мальчик. В моем доме опять появился подкидыш, плод ее разгульной жизни. Я зарычал диким зверем и швырнул в стену стул, который попался мне под руку. Женщина вздрогнула и крепче прижала к себе маленький сверток. Положи на кровать! прорычал я. Но, хотела что-то сказать она, если бы она стала мне перечить, я бы швырнул о стену и ее. Наверное, она это поняла, по моему взгляду, поэтому просто положила сверток на кровать и шмыгнула в дверь. Опять, значит,. — спросил я Люси. — Опять девка? Она только устала, пожала плечами. — В моем доме больше не будет девок. Ты слышишь? — заорал я. Она только отвернулась и посмотрела в окно. — Значит, ты не в силах создать мужика. Вот что Люси посмела мне тогда сказать. Я метнулся к ней, схватил за ворот рубашки и хорошенько встряхнул, а потом прорычал. — Это не мой ребенок! Она не ожидала от меня этих слов. Хлестнула по щеке холодной, влажной ладонью. Я отпустил ткань, и Люси упала на кровать. Она с ненавистью посмотрела на меня, а потом на ребенка. «Может, это к лучшему», — сказала она обессиленно. Она даже не отрицала, не пыталась меня переубедить. За последние годы я ни разу не заставал ее с другим мужчиной. Но подозрения остались. Они основывались на нашем прошлом. Иногда на больших пьянках я, отлучившись куда-то, возвращался и не находил ее в толпе. Потом она появлялась с кем-нибудь, как ни в чем не бывало. Или было множество ночей, когда я просто напивался и засыпал, где придется. Что она делала в это время, я тоже не знал. Она всегда умела находить возможности удовлетворять свои низменные дикие желания, но без меня. «Ну так вот». В тот день я ненавидел себя, но еще больше я ненавидел их, всех троих. Я сидел на полу и жалел себя, утирая горькие слезы. Почему даже самое простое мое желание иметь сына, она и то не смогла исполнить? И тут тишину комнаты разорвал плач нового создания, которое я уже ненавидел. Идея возникла сама собой. Это было наказание за все, что они сделали со мной. Если это останется в нашем доме, ты будешь растить его как сына. Поняла?» — сказал я, вставая с пола. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, морща нос, словно презирала меня, презирала каждое мое слово. Я наклонился к ней и медленно, выплевывая горькую слюну, произнес... «У нас родился сын, но заткнись! Или это сын, или убери это с моих глаз, и избавься от нее!» «Поняла?» — рявкнул я. Она замолчала. Она знала, что с этого дня ее мнение больше не имеет для меня никакого значения. В этом доме будет только так, как скажу я. Я вышел во двор и продолжил отмечать рождение сына. Через неделю, когда Люся окрепла, мы взяли с собой сверток с новорожденным и пошли в город. Там мы нашли ветхое здание в два этажа, где, как нам сказали, в городской больнице регистрировали новых членов общества. Взяли заявление и заполнили его. Ее рука дрогнула над пустым квадратом пол. Я выхватил ручку и сделал это за нее. Официально родился мальчик по имени Александр. Старая уставшая женщина попросила справку из больницы, но мы пояснили, что роды были дома, и мы никого не вызывали. Она тяжело вздохнула, посмотрела на нас неодобрительно, но заявление зарегистрировала. Она даже не заглянула в сверток, который мы принесли. В этом городе, как и в большинстве мелких умирающих городов, всем было плевать на жизни других. Никого не интересовало, кто рождался и кто умирал. Мы были лишними бумажками, которые им приходилось раскладывать. Я вообще не стал бы регистрировать рождение второго ребенка, но Люси сказала, что это увеличит размер пособия, а этим в нашем положении пренебрегать не стоило. Денежки на полу не валяются. Вот так у нас появился сын. Я хотел растить его как сына, но каждый раз, когда смотрел на этот комок плоти, видел только ошибку, которую допустил. Время шло а ненависть росла. Галочка напротив «М» не помогла мне принять этого ребенка. Да и первую дочку я тоже не любил. Я просто хотел, чтобы все было как прежде, когда их не было, когда мы с Люси могли путешествовать, когда нас ничто не связывало по рукам и ногам, когда мы любили друг друга. Я умолял Люси отдать их, отнести в город и оставить хоть у входа в больницу». Но она отвечала, что сойдет и так, как-нибудь вырастим. И не делала ничего для этого. И я не делал. Я просыпался по утрам в этом сарае и мечтал, что, может, сегодня не увижу их и не услышу. И с каждым днем я все больше убеждался, что они не мои. Но невозможно же так не любить родных детей».